Глава третья. Смерть русского героя, 70 тысяч пушечных выстрелов, смелость русских, нападение на батарею номер три, сорви голова отправляется в экспедицию, на кладбище, бегство русских, фокусничество, тайна. Сорви голова, видимо, слабеет, трубач открывает свой котелок, И вливает ему в рот водки. Выпей, это отлично. Молоко тигра, оно воскресит мертвого. Сорви голова, тяжело вздыхает и говорит уже окрепшим голосом: Мне лучше. Ну, снимай куртку, надо видеть, чем тебя задело. Соленый клюв снимает с товарища куртку, расстегивает рубашку и замечает на теле ниже сердца фиолетовое пятно с черными краями. Но крови нет. «Царапина, просто царапина», — серьезно говорит трубач. «Сорви голова» чувствует какое-то твердое тело в своем поясе, ощупывает его и вынимают пулю малого калибра. «Вот так штучка! Какое-то игрушечное ружье! Точность в прицеле, но не в ударе! Твое счастье, нечего тебе жаловаться!» «Да, но выстрел был верно направлен!» «Это дама!» она подстерегает нас. Погодите минуточку, милая дама. Не убивай ее. Предрассудки. Потому что дама, ну плевать не на дам. Она ведет себя как солдат, и я смотрю на нее, как на солдата. Во время этого короткого разговора дым снова сгустился, закрыв собой бастион и гордую княгиню. Снова начинается ожесточенная бомбардировка. Флот, также принимает участие в битве. 27 военных кораблей открывают огонь, обстреливая укрепления, защищающие рейд. И берег, и море покрыты дымом, в котором сверкают молнии. Шум так ужасен, что кровь брызнет из ушей канониров, и многие глохнут навсегда. У русских несчастье убит адмирал Корнилов. Всегда впереди, верхом, он неустанно следил за бомбардировкой с малахова кургана. Вдруг английская пуля раздробила ему левую ногу. Он падает на руки опечаленных офицеров, смотрит на них потухающими глазами и говорит «Поручаю вам защиту Севастополя, не отдавайте его». Его относят в госпиталь, где он, несмотря на все старания врачей, умер после долгой агонии. Последние слова его были «До смерти! Защищайтесь! До самой смерти!». Эта катастрофа вместо того, чтобы обескуражить русских, усилила их ярость и энергию. Город весь в дыму и в огне. Бастионы обрушиваются на французские батареи целым вихрем огня. Досталось и кораблям. У адмиральского корабля «Город Париж» Пробит корпус, попорчен такелаж и грузовая ватерлиния. Бомба опрокидывает адмирана Гамелина, одного из дежурных офицеров, и ранит двух адъютантов. На некоторых кораблях начался пожар. Да, эти русские – бравые и смелые солдаты. Обольщаться нечего. Наши дела не важны до такой степени, что генерал Тири, командир артиллерии, приказывает прекратить огонь. Никто не помышляет теперь о приступе, тем более, что в Севастополе появился князь Меншиков с 30 батальонами войска. Ночью все затихает с обеих сторон, каждый считает свои потери и поправляет повреждения. Со стороны французов 300 человек убитых и раненых, у англичан около 400, у русских около 1000 человек выбыло из строя. Англо-французская армия насчитывает 10 тысяч пушечных выстрелов, русская – 20 тысяч. Союзный флот бросил 30 тысяч снарядов на рейд, русские ответили 16 тысячами. За эту бомбардировку с обеих сторон насчитывалось 70 тысяч пушечных выстрелов. Русские понесли особый урон от стрелков из отряда Сорви Головы. Из них самих немногие получили лишь легкие контузии. Сорви Голова был контужен сильнее всех. Вернувшись ночью в лагерь, адский патруль был встречен поздравлениями. Попытка была исключительно удачна, и отныне адский патруль начал свое официальное существование. Ночью десять тысяч рабочих поправили русские укрепления, и на утро они выселись грознее, чем когда-либо. На завтра, как и во все последующие дни, снова начинается яростная бомбардировка. Напрасно союзники роют траншеи, работают с лихорадочной торопливостью, все безуспешно. Это значит стараться укусить себе нос, энергично заявляет сорви голове капитан Шампабер. Несмотря на ужаснейшую канонаду, Севастополь, благодаря гению подполковника Татлебина и патриотизму защитников, сопротивляется врагу и наносит ему жестокие потери. Зная, что наступление – лучшая защита, русские атакуют безостановочно. Дерзкие вылазки гарнизона, неожиданность, с которой Меньшиков захватил англичан в Балаклаве и едва не истребил всю кавалерию. Все это заставило союзников призадуматься и понять, что они имеют дело с очень сильным неприятелем. Битва при Балаклаве была коротка. Инкерманское сражение, где без помощи французов погибла бы вся английская армия, было очень кровопролитным. Наконец, Вещь, очень важная и серьезно беспокоящая французский главный штаб – это факт, что система шпионства организована у русских так хорошо, что они знают все происходящее в неприятельских войсках. Движение войска, размещение батарей они знают прекрасно, даже пароль. На другой день после Инкерманской битвы, когда все были заняты своими делами, Перевязывали раненых, оплакивали умерших, глубокой ночью было сделано нападение на батарею капитана Шампабера. Впереди центрального бастиона русские воздвигли люнет с шестью пушками и наделали много хлопот и неприятностей капитану Шампаберу и его батареи. Капитан, Посетовов обратился к сорви голове. Ты свободен, и можешь распоряжаться собой. Можешь маневрировать как угодно. Командую своими приятелями, не боящимися ни бога, ни черта. Окажи мне услугу, дорогой сорви голова. К вашим услугам, господин капитан. Это очень трудное дело, пожалуй, невозможное. Трудное? Может быть. Невозможное? Я его сделаю. Ну, слушай, надо пойти заклепать орудие этой батареи. Вот там, между южной частью кладбища и выступом центрального бастиона. «Господин капитан, сегодня вечером я возьму с собой пятьдесят человек. Отвечаю за успех. Заранее благодарю тебя от всего сердца, мой смелый друг. Ба, оставьте, господин капитан. Это сущие пустяки». В десять часов вечера адский патруль во главе со своим умелым начальником, узнав пароль, отправился в путь. Проходит два часа. Полнейшее безмолвие. Тишина прерывается только окриками часовых, далаем собак в Севастополе. Пушки молчат. С обеих сторон полнейшая неподвижность и оцепенение. Городские часы бьют полночь. Часовой, стоящий у траншеи, слышит приближение отряда, идущего открыто, не прячась. «Кто идет?» – кричит он. «Франция!» – отвечает голос из темноты. «Какого полка?» «Стрелки второго полка Зуавов!» «Пароль. Маренга. Проходи», — добавляет часовой. В этот момент какая-то тень бесшумно скользнула позади часового. Вдруг он получает сильнейший удар топором по голове. Несчастный падает и бормочет. «Это не те! Не сорви голова! Измена!» Его не слушают. Отряд молча бросается вперед в батарею. Капитан чувствует опасность, но поздно. Он вынимает саблю и кричит. «Живо! Канониры! Сюда! Неприятель!» В один момент в батарее поднимается неописуемая тревога. Артиллеристы быстро готовятся к обороне. Завязывается ожесточенная борьба в темноте. Дерутся, борются, душат друг друга. Но осаждающие рвутся не к людям, а к пушкам. Некоторые из русских вооружены тяжелыми молотками и длинными гвоздями. Они ощупывают запал пушек, вводят туда гвоздь и вбивают его ударами молотка. Четыре пушки и три мортиры заклепаны и совершенно непригодны к делу. Капитан видит перед собой гиганта с обнаженной саблей. Шампабер инстинктивно опускается на колено и втыкает свою саблю в живот врага. «Это в отместку, за мой шрам», — говорит он, холодно вставая на ноги. Помощь спешит со всех сторон, но слишком поздно. Достигнув своей цели, русские перелезают через траншею, толкают часовых и убегают, оставив своих раненых в батарее. Зажигают фонарь. Капитан освещает им лицо своего противника и видит молодого человека своих лет в чине морского лейтенанта. Он поднимает голову раненого и говорит ему, «Скажите, что я могу сделать для вас?» «Ничего», отвечает раненый. «Я погиб, все бесполезно. Сейчас я позову хирурга. Спасибо вам, спасибо. Я умираю и прощаю вам свою смерть. Вы исполнили долг так же, как и я. Война!» Раненый приподнимается и кричит. «Да здравствует русский царь! Да здравствует Россия!» потом падает мертвый. В это время по странной случайности Сорви голова проделывает то же самое в русской батарее с таким же успехом, но с большими затруднениями, потому что не знает русского языка. Ему удалось заклепать шесть пушек и четыре мортиры. Адский патруль возвращался уже домой, оставив четырех человек убитыми в схватке. Как вдруг до слуха Зуавов донесся топот ног. Трубач, очень наблюдательный, тихо заметил. «Это стук русских сапог. Слышно по звуку. Верно. Значит, это русские бегут к нам». «Мы хорошо встретим их», — добавляет сержант Буфарик в качестве волонтера, присоединившийся к патрулю. «Образцовые солдаты вытягиваются в линию и скрещивают штыки». Русские в беспорядке сослепу бросаются на них. Отчаянная схватка, несколько пронзительных воплей, потом команда на незнакомом языке. На земле лежит около 50 человек раненых и убитых, которых зуавы словно проглотили. Остатки русского отряда смыкаются в линию и отступают вдоль кладбищенской стены. Монументальная решетка – Служащие входом в Некрополь открыто. Беглецы, очевидно, знают это, пробегают и запирают ее за собой. Смелей! кричит сорви голова. Смелей! Они у нас в руках! С ружьем на перевязи он пытается перелезть через решетку, но гвозди, которыми она утыкана, останавливают его. Берегись, говорит Трубач, разорвешь платье, и это будет скверно! Влезем на стену, говорит сорви голова, спускаясь на землю. Они заперты, как в клетке. Наиболее сильные из зуавов прислоняются к стене и устраивают лестницу для товарищей. Эти упражнения проделываются без всякого шума, без разговоров. Индейцы, выслеживая врага, наверное, не могли бы сделать это лучше. Ложись, командует сорви голова. Зуавы вытягиваются на стене и остаются неподвижными. Странная вещь, не слышно ни малейшего шума, вероятно, русские прячутся, готовясь к битве. Обеспокоенный этой тишиной, сорви голова скользит вниз, исследует почву, ощупывает ее и убеждается, что нет ничего похожего на засаду или западню. «Тихо спускаться!» – командует он. Зуавы спускаются со стены и собираются около начальника, заинтригованные, почуяв тайну. Кладбище представляет собой широкий прямоугольник в 400 метров длиной и в 100 метров шириной. голова решает, что им нетрудно будет обшарить все кладбище, несмотря на темноту. Зуавы продвигаются вперед, держа штык перед собой, строго соблюдая приказ, не стрелять ни в коем случае. Они ощупывают землю, задевая кресты и памятники на могилах, сомкнувшись в одну линию, прислушиваются, поджидают. Ничего. Ни шуму. «Ни шороху!» Через четверть часа они подходят к другой стене и останавливаются. «Ровно ничего!» – кричит трубач. «Сорви голова!» – размышляет с минуту и говорит товарищам. «Пятьдесят человек не могут затеряться, как орехи! Тут какая-то тайна! Здесь нам нечего делать! Пора домой!»